Глава 6. Сентябрь 1765 года. Санкт-Петербург. Российская империя. Каролина Гессен-Дармштадтская приплыла в Россию незаметно. Вернее, я не обратил на это внимания, так как встречали ее другие люди. Не было никаких приемов и прочих громких праздников. Немка поселилась в Петергофе и сейчас находится под строгим надзором церковников. Она усиленно изучает православие и готовится к крещению. Екатерина с малым двором на время перебралась в загородный дворец, потом туда и отвезли мою невесту. Думаю, кроме молитв и прочих религиозных тонкостей, принцесса сейчас получает более важные уроки, а именно наставление императрицы, которая не просто так выбрала и именно эту девицу. Ничего хорошего от подобного обучения ждать не приходится. Я уж молчу про сам двор и общую распущенность окружения правительницы. Да и в других делах эта публика благочестием не отличается. Чего там внушат королине, одному Богу известно. А, скорее всего, дьяволу. Не удивлюсь, если эти гнилые семена упадут на благодатную почву. Я же со стервенением продолжал занятия и с тревогой наблюдал за тем, как Лиза попадает под обаяние Орлова. В моё последнее посещение Шушар сестренка говорила исключительно о Федоре, надоев даже малышне, которая начала над ней подшучивать. И, к моему удивлению, обычно спокойная девушка сильно обиделась на хихиканье детей выскочив из-за стола. Долго она не дулась и через некоторое время присоединилась к нашей компании, но подобное поведение навевало на грустные мысли. В тот день я читал малышам недавно напечатанные загадки и забавные задачки. На улице моросил дождь, поэтому сегодня городки отменялись. Мы особо не заметили недолгого отсутствия Лизы, так как мы были увлечены новинкой. Шербатов с товарищами превзошел все мои ожидания. Князь хорошо поработал над моими сырыми предложениями, собрав несколько талантливых людей, которые довели все до ума. Заодно в книгу вошли загадки европейцев и русских ученых. Пришлось издавать три сборника для разных возрастов, что являлось моим требованием. После недолгих споров задумку приняли, а время показало правоту данного решения. А вскоре выходят два учебника по арифметике. Румовский долго спорил и отказывался считать себя их автором. Но так как большая часть работы была проделана Степаном Яковлевичем с учениками, то математик согласился. Еще у нас готовится наставление по гигиене от Круза и его коллег. Почему-то доктора схлестнулись в бестолковых спорах, доказывая свою правоту, и очень долго утверждали содержание. Здесь я тоже предложил свой проект. Сначала должна выйти небольшая книжка для обычных людей. Ведь наши целители сразу замахнулись на медицинский труд, более понятный их коллегам. Подобные занятия позволяли загрузить свое тело и ум, хоть немного забыть о трагедии. Только получается не всегда. Ведь человек не может не думать. Вот и я иногда буквально сгорал изнутри, не понимая, где найти сведения о смерти Анны. Мне не удалось узнать ничего более того, что сказал Крузе. Сам немец на одной из прогулок шепотом произнес, что линдом Линдеман думает покинуть Россию. Боюсь, что если акушер начнет метаться и расскажет о своем желании знакомым, то ему не дадут уехать, а, скорее всего, просто убьют. О чем я и сказал Карлу Федоровичу, попросив его убедить коллегу остаться и забыть о произошедшем. Так будет лучше для всех. У меня оставалась надежда на Шишковского, который мог бы объяснить произошедшее. Но глава экспедиции перед моим возвращением отбыл в Москву, где задержался. Думаю, что он вернется уже после наступления холодов. Обсуждать же столь неоднозначный вопрос с другими людьми я не решаюсь. Вот такой замкнутый круг, без всякого просвета. Здесь так красиво. Признаюсь, я не ожидала подобного размаха и изящества. А как выглядит ваш дворец? Он такой же большой и роскошный. И сколько у вас слуг? Прогуливаемся с Каролиной по берегу Финского залива в Петергофе. Мне, наконец, сообщили, что можно встретиться с невестой. Но я не стал менять сложившийся распорядок и сначала заехал к родне, а затем в резиденцию императрицы. Чую, что это вызвало откровенное неудовольствие Екатерины, о чем мне по секрету поведала княжна Трубецкая. Она ведь фрейлина императрицы, посвящена во многие придворные дела. Но в этом случае ее могли просто использовать для выражения мне высочайшего неудовольствия. Я не обратил на слова Екатерины Петровны никакого внимания. Пусть немка хоть лопнет от злости. Пока во мне есть необходимость, можно выказывать немного строптивости. Или пусть это считают капризом, что тоже не важно. Касаемо моей невесты, то Каролина чувствует себя весьма уверенно. Она даже показывает некое превосходство надо мной. Может, я заблуждаюсь, но лучше готовиться к худшему. Характер немки понятен, как бы она его не скрывала. Поэтому чем больше она лицемерит и пытается изображать из себя глуповатую деревенщину, тем меньше я ей верю. Вот и сегодня, после встречи, когда нам предложили прогуляться перед обедом, будущая супруга затеяла очередную игру. Лучше бы обсудила со мной действительно важные вопросы, ведь нам вскоре жить вместе. Идущие следом на небольшом расстоянии фрейлины не могли помешать разговору. А может, я на нее наговариваю, и девушка просто растеряна? Не знаю, надо разбираться. Только какое ей дело до количества слуг в Ванечковом дворце? Наймем или купим столько, сколько нужно? поэтому решаю не отвечать на попытку меня заморочить и делаю ответный ход, которого немка точно не ждет. Заодно проверю свои подозрения. Я слышал, что вы делаете большие успехи в изучении православия, уже готовы к таинству крещения. Хочу выразить свою поддержку такому усердию. Наблюдаю, как образ девушки дал трещину, а ее глаза полны непонимания, переходящего в замешательство. Я ведь тоже верующий человек». И для меня отрадно осознавать, что супруга разделяет мои взгляды. Наверное, это и есть божие провидение. Пока принцесса пыталась осознать, что сейчас услышал, я с трудом сдерживал нервический смех, рвущийся наружу. Мне приходится поддерживать слухи о своей религиозности. Поэтому каждое утро после занятий с испанцем у меня время молитвы. На самом деле я просто оцениваю события, произошедшие накануне, и повторяю уроки. Это достаточно удобный способ, когда тебе никто не мешает и считает подобное поведение признаком глубокой религиозности. Кстати, очередного гонца от столичного митрополита я не пустил даже на порог. Попы с завидным упорством пытаются навязать мне духовника, но я предпочитаю посещать церковь рядом с Анечковым дворцом или в Шушарах. Там мы ездим молиться всей семьей, для которой это событие очень важное. В этот день исчезает даже мой обычный скептицизм, и я искренне совершаю все обряды, показываю пример младшим. Подобное поведение лицемерно? Может быть, но не более, чем отношение к вере многих священников. Я же сейчас не в застенках, потому наслушался немало истории о грехах и даже преступлениях церковных иерархов. Мы прошли еще шагов 30, и мне пришла мысль окончательно добить немку. Вскоре наши свадьбы и затем положенные празднования. Но как ударят морозы, предлагаю отправиться по святым местам. Сначала в Кижи и Валаам и далее. Думаю, до начала рождественского поста мы успеем доехать до Лавры, которую я жажду посетить. Затем мы посетим московский монастырь, Оптину-Пустынь и вернемся в столицу. В любом случае во время поста запрещены все гуляния. А еще мы проведем время вместе, узнаем друг друга получше, без всякого вмешательства я помогу вам выучить русский язык. Царевна, которой вы станете уже скоро, просто обязана понять душу своего нового дома. А Россия — страна, которую надо ощутить именно духовно. Иначе вы никогда не станете здесь своей. Боже, какую чушь я несу. Каролина же приняла мои слова за правду и попросту растерялась или даже испугалась. Уже нет той надменной принцессы, надевшей роскошные платья и драгоценности, которых она доселе не видела. И куда исчезло чувство превосходства? Я понимаю, что в ноябре, особенно в декабре, будет жуткий мороз. Продолжаю сбивать спесь с бедной девицей, окончательно ее запутывать. Но в прошлом году мы доехали до Архангельска, где замерзает даже море. Не скажу, что поездка была особо приятной, зато все участники путешествия живы, хотя многие заболели. Но ведь у нас теперь будет благородная миссия – паломничество. Моя душа давно требует этой поездки, и просто замечательно, что мы осуществим ее вместе». Судя по страху, плещущемуся в маленьких глазках Каролины, она рассчитывала на совершенно иное времяпровождение, нежели поездка по зимней России. Ничего, я только начал над ней издеваться. Вернее, это будет продолжаться до тех пор, пока она не перестанет играть. Чего-то расхотелось, следовать заветам майора и пытаться подружиться со столь лицемерным созданием. Будем ее потихоньку перевоспитывать. Попугав еще немного растерянную невесту, я успокоился и перевел разговор на погоду. Переход был неожиданным, и немка изумилась еще сильнее. Можно сказать, что остаток прогулки прошел замечательно, то есть мне не пришлось изображать внимание, а собеседница молчала. Думаю, Каролина догадается, что я издевался. А если нет, то это поймут люди-императрицы. Так оно и произошло. Расплата за мою несдержанность последовала незамедлительно. Кабинет Екатерины в Петергофе такой же небольшой и скромный, как в зимнем. Кроме секретера, книжного шкафа и кресла для посетителей здесь ничего нет. Эта неприхотливость давно меня не удивляет. При помощи отца я потихоньку начинаю разбираться в подобных вещах. Вся показная скромность в обстановке кабинета, ношение старых платьев и туфель рассчитаны на впечатлительную публику. Еще императрица заботится о своем образе в Европе, где прогрессивная общественность осуждает излишнюю роскошь и неумеренные траты на гардероб что не мешает Екатерине осыпать золотом фаворитов и своих соратников, устраивать пышные празднества, разоряя казну. Понятно, что таким способом она задабривает дворянство. Только это идет во вред правящему сословию, которое вынуждено стремиться вслед за правительницей, тратя на всевозможные торжества уйму денег, часто проматывая огромные состояния. Многие аристократы живут в кредит и постоянно клянчат деньги с казны, хотя больше их части и так простили немалые долги. Впрочем, и здесь императрица показывает пример, если так можно назвать происходящее непотребство. Она давно начала занимать деньги у иностранных послов и частных лиц, не обращая особо внимания на этическую сторону вопроса. Ведь если ты должник, то находишься в зависимости от кредитора. А в этом случае речь шла о правительнице огромного государства. И мало кого удивить, что таким способом другие страны могут влиять на российскую политику. Здесь еще Панин обмолвился, что Екатерина усиленно ищет новых кредиторов и нуждается в большом займе. Речь уже не о нескольких тысячах фунтов или ливров, которые были брошены гвардией перед свержением Петра. России нужны миллионы, так как казна просто не в состоянии обеспечить государственные траты. Потому я и внутренне негодую, когда узнаю об очередных подачках фаворитам и придворным. Может, лучше навести порядок во внутренних делах, нежели протягивать руку европейцам, заодно теряя половину денег на ненужные празднества. Но сейчас меня ждет разговор не о финансах. Ты совсем ослаб умом после... Последнее время. Императрица начала разговор весьма недружелюбно и тут же запнулась. Видно, она хотела упомянуть смерть Анны, но решила обойти ее страной. Я уже перестал реагировать на любые слова о графине, загнав боль глубоко внутрь. Может, только Лиза или Дон поймут по глазам о моих истинных чувствах. Что это за разговор про паломничество? У тебя скоро свадьба. Невеста, совсем молодая и совсем неопытная, первый раз за границу выехала и оказалась в чужом окружении. Ей бы помочь, а ты здесь ее пугаешь и морочишь. Продолжила выволочку Екатерина. Слишком много воли взял. Сказки свои богомерские издал, разговоры ведешь крамольный, еще и в дипломатические вопросы полез. Одеваешься в общаке с комаром. Заодно над другими дворянами издеваешься, мол, не русские, на них наряды. В своем ли ты умеешь, Ан! А то я пришлю к тебе хорошего доктора, коли Круза не справляется. Императрица вывалила на меня все упреки разом. Видно, давно хотел, но не было повода. Вы против того, что я хочу посетить святые места или не одобряете мою религиозность в целом? Судя по блеснувшим глазам правительницы, мой якобы невинный вопрос основательно ее разозлил. Только кто я такой, чтобы тягаться с такими глыбами? Екатерина быстро успокоилась и даже улыбнулась. Вроде по-доброму, но почему-то я внутренне поежился. Если тебе так хочется, то продолжай дальше дурачиться. А паломничество — дело нужное. Нечего в столице сидеть. Как женщин, так и езжай. Только супругу с собой тащить не смей. Пусть девочка пообвыкнется, успеет она еще по России поколесить. Ступай. Надеюсь, не видеть тебя до свадьбы. Сука. Выхожу из кабинета, будто оплёванный и жутко злой. зачем было дразнить Катьку? Переиграл я, изображая Иванушку-дурачка. Умом понимаю ошибочность подобного поведения, но ничего не могу с собой поделать. Меня просто трясет от злобы к императрице и ее окружению. Все усиленно делают вид, что не заметили смерти Анны. Понятно, люди умирают постоянно, это жизнь. Но ведь зачем-то предупредили Панина, послали солдат Ванечков, да и княжна Трубецкая вела себя слишком скованно, будто о чем-то знала или догадывалась. Поэтому я забываюсь и становлюсь уязвимым, так как не могу сдерживать чувств. Но изображать холодность и отстраненность тоже глупо. Подумаю, что я замыслал чего-то нехорошее и усилит наблюдение. Пусть лучше считаю, что Ваня недалекий и излишне возомнившие о себе неуч. Ладно. Выгнали меня, как нашкодившую щенка. Переживу, я и не такое видал за свои 25 лет. Единственную пользу от посещения Петергофа оказались новости о Шишковском, которые мне быстро передала та же Трубецкая. Они связаны с затеей императрицы, о которой я узнал ранее от Щербатова. Тут явно находился под очарованием прожекта, рассказал мне все, что знал, еще и поделился своими мыслями. И, оказывается, Екатерина решила всерьез поиграть в просвещенную правительницу. Это мы уже решили потом с отцом, обсудив полученные сведения. Пока же известно, что в России будет созвана уложенная комиссия. Она создается для разработки и утверждения свода законов, которые должны заменить соборные уложения от 1649 года. Что вполне разумно, ведь с тех пор прошло более ста лет, и в стране многое изменилось. Я немного общался с Панином Щербатовым по данному вопросу. По их словам, в империи сущий хаос, с законами, которые противоречат друг другу. А еще есть многочисленные указы, манифесты, и уставы, добавляющие общие неразберихи. Изменить существующее положение пыталась еще Елизавета, но, как всегда, не довела до конца своей задумки. Вообще, русские правители отличались завидной безалаберностью, многие из них пытались ввести весьма прогрессивные полезные порядки. Только на деле вышел пшик. А вот Екатерина повела себя мудрее. И дело не в самой необходимости реформ законодательства. Императрица решила переложить большую часть работы на депутатов, которых должны выбрать от разных сословий. Чуть позже я узнал, что их будущую работу сразу направили в нужное русло. Выборные люди должны получить наказы от подданных, которые далее будут рассмотрены в столице. Удивило, что в проекте будущего вложения не предусмотрено присутствие духовенства. Для России подобные явления весьма неожиданные. Попы всегда принимали участие в жизни страны и часто в нее вмешивались. Здесь же их просто ставили на место, будто обычных служащих. Они ими являются со времен создания Синода. И ведь Екатерина ничего не боится. Хотя, учитывая недавнюю секуляризацию монастырских земель и арест митрополита Арсения, императрица просто ощущает свою силу. Но сейчас любопытна сама затея. Правительница вроде передавала все дела депутатам, выражающим чаяние сословий. Тем самым показав жителям империи свою просвещенность и возбуждая в них чувство сопричастности. Мол, именно выборные люди создали свод новых законов. При этом комиссия должна находиться под надзором властей. Поэтому в столице нет Шишковского. Глава экспедиции отбыл самые важные губернии, дабы донести до местных чиновников, как будут проходить выборы и какие наказы надо передавать депутатам. Что тоже разумно, дабы пресечь беспорядок и отодвинуть от прожекта пустых людей. И о присутствии грозного вельможа необходимо для обеспечения выполнения воли Екатерины. Только мне от этого не легче. Поэтому приходится ждать возвращения Степана Ивановича готовиться к свадьбе, будь она неладна. Хотя чего я вбил себе в голову, что глава экспедиции может помочь? Его слова при нашей последней встрече можно понять по-разному. это вполне могла быть интрига императрицы. Почему ей не поиграть со мной, чтобы выявить недовольных аристократов? Антон Уллерих настаивал именно на этом. 12 сентября Каролина восприняла святое миропомазание, став великой княжной Натальи Алексеевной. На следующий день состоялось обручение. Церемония, посвященная столь важному событию, выдалась не такой долгой, сколько нудной. Сначала собирались приглашенные, в это время мы с Каролиной, вернее уже Натальей, ожидали в карете. Затем ждали явления императрицы. Немка была явно довольна и часто посматривала на бриллиантовое жерелье, подаренное Екатериной. А еще она иногда трогала платье, пошитое из бархата, будто не веря, что все это происходит именно с ней. Может, она даже по-человечески поела только в России, судя по общей худобе. Поэтому простим девице подобное выражение чувств. Это я посмеиваюсь про себя, хотя истина где-то рядом. Главное, чтобы она не располняла аки коров на русской еде. Не могу заставить себя относиться к ней без иронии. Мне приходилось наблюдать невесту в разных ипостасях, поэтому не приходится ждать ничего хорошего в будущем. А шутки помогают смотреть на все более спокойно. Могу ли я посетить Анечка в дворец в ближайшее время? Каролина вдруг нарушила молчание. Она забавно сковеркала русское название, ведь мы общались по-немецки. Но особой трогательности ее слова не вызвали. С немкой лучше быть на страже. «Конечно, вы можете приехать хоть завтра, ведь вскоре это будет и ваш дом», — отвечаю вполне искренне. «Недавно во дворце сделали ремонт, но в малой части комнат. А второй этаж я вообще не использую, так как живу достаточно скромно. Вы как раз можете помочь с обстановкой. Заодно выберем себе новые покои». Думаю, что первый этаж придется отдать гостям, которые, несомненно, начнут посещать наш дом. Я не просто так дважды подчеркнул, что теперь это совместное жилище. Судя по легкой улыбке, невесте подобная учтивость пришлась по вкусу. Тогда завтра мы с фрейлиными архитектором посетим вас после полудня. Ее величество выделило мастера, дабы он помог с обстановкой и возможным ремонтом. Очередная милая и чуть ли не невинная улыбка. Оказывается, за меня все давно решили. Хорошо, что для приличия спросили мое мнение. А могли прислать солдат, дабы я не задавал лишних вопросов. Что-то меня снова тянет в недоброжелательное восприятие любых слов Каролины. Так дело не пойдет. Все равно придется с ней уживаться, и не стоит превращать свой дом в место битвы. Предлагаю пока обойтись новой мебелью, обоями и шторами. Не хочу жить среди хаоса и грязи. Пытаюсь донести свои мысли по возможному ремонту. Скоро зима, и лучше поторопиться. Зато весной мы можем выехать за город, тот же Петергоф или Царское село, а люди займутся переделкой комнат по вашим требованиям». Благо немка не стала спорить, а просто кивнула. Тут же прибежала одна из ее фрейлин, сообщив, что нам пора выходить. Обручение проходило в Успенской церкви. Небольшое помещение было забито вельможами и наиболее приближенными к императрице людьми. Сама церемония прошла буднично, несмотря на большое количество гостей, некоторые из которых откровенно позевывали. Ведь основное торжество далее пройдет в зимнем. Наверное, аристократия находилась в предвкушении приема. Архиепископ Гавриил встретил нас с улыбкой на лице. «Священник выглядел настолько благостно, что я ему не верил. Учитывая постоянные попытки навязать мне духовника, его добрый взгляд являл собой истинное лицемерие». «Так, надо успокоиться и сделать отстраненное лицо». Нет смысла показывать свое истинное отношение к происходящему и присутствующим. Среди гостей достаточно опытных людей, разбирающихся в подобных вопросах. Вельможи и послы внимательно наблюдали именно за мной. Далее я будто вылетел из своего тела и наблюдал за происходящим со стороны. Хорошо, хоть архиепископ не стал разводить излишне длинных церемоний, прочитал положенную молитву и просто благословил наш брак. Затем наступила гражданская часть публика начала медленно расходиться и перемещаться в Зимний дворец. Нас с Каролиной ждала отдельная карета, на которой мы и доехали до главного дворца страны. Там началась уже своя церемония. Сначала императрица ласково поприветствовала родственников невесты, приехавших на свадьбу, потом послов и наиболее влиятельных вельмож. После этого уже к нам потек ручеек из гостей, которые поздравляли обрученных. Как же это утомительно! Но приходилось терпеть. В отличие от меня, невеста явно получала удовольствие от происходящего. Румянец на ее лице пробивался даже через слой пудры, а довольная улыбка не сходила с губ. Может, многие считали это милым, но мне почему-то мерещился оскал хищника. Каролина была чем-то похожа на лису или куницу. Чую, что после венчания меня ждет немало сюрпризов. Да и на месте Екатерины я бы не расслаблялся. Если она думает, что может вертеть и помыкать моей будущей женой то глубоко заблуждается.